действия которого только что вызывали ее ропот. Люди вставали позади муфте, словно войско, которое по первому приказу готово было броситься на обидчика. Слуги, сопровождающие всадника, приблизились к нему, боясь, как бы спор не зашел слишком далеко. Так и стояли они, как непримиримые враги друг против друга, и неизвестно, чем бы кончился спор, если бы не встала между ними женщина. «Прости, Мира, произнесла она, кланясь всаднику, а затем обернулась к муфте и продолжила. «Я мать этого мальчика. Полчаса назад, когда ты только поймал его с кружкой краденой воды, не хотел выпороть, я готова была грудью защищать сына и ненавидела тебя. Но теперь я вижу твою правду и сама говорю тебе, не оставь моего сына своей наукой, проучи его лозой как следует, ибо я не хочу его гибели». С этими словами женщина бросилась перед муфтием на колени. У того на губах заиграла самодовольная улыбка. Всадник пожал плечами и грустно сказал. «Воистину непостижимая человеческая душа!» Развернувшись, он со своими слугами отправился своей дорогой, а вслед ему муфтий прошипел. «Иди, иди себе, поэт, слагай свои мусад досы, И с этими словами принялся стягать мальчишку ивовой веткой. Только тут сияющий буре обернулся к Джамшиду и тихо сказал, «Клад бесценный, вот кто он! Я нашел бесценный клад! Пойдем-ка отсюда!» Они снова сели на коней и отъехали подальше. Джамшид собрался было пуститься скач, но Зиновий Ренч остановил его. Мы больше никуда не едем. Я нашел то, что искал. Расскажи-ка мне, любезный, кто эти люди, которых мы только что видели. Муфтия я не знаю. Он, очевидно, появился здесь недавно, но это легко узнать у любого жителя аула. А вот тот второй, тот известная личность. Я его раньше не встречал, но много о нем знаю, и по отдельным оговоркам и намекам Мулы понял, что перед нами никто иной, как Мухаммед Реза Агахи. Мираб Хивинского хана и известный узбекский поэт. Слышал, что он гостил в Ташкенте. Очевидно, мы застали его на выезде из города. Смелый человек этот муфтий, если не испугался одного из сильных мира сего. А ты заметил, как он зажег толпу? Она ведь словно порох вспыхнула. Еще несколько минут, несколько слов, и эти люди бросились бы на твоего агахи, несмотря на вооруженных слуг». И это при том, что достопочтенный Мираб был полностью на их стороне и хотел всего лишь навсего защитить малого ребенка. «Но ведь Муфтий правильно сказал, мальчик может получить плохой урок, если обойтись без спорки», — удивленно посмотрел на Буре Джамшит. «Кажется, голубчик, и на вас сказалось его красноречие. Опомнитесь, где ваш английский либерализм? Где гуманистическое отношение к детям?» Вы, случайно, Руссо не читали? Непременно почитайте. Его взгляды напрочь отличаются от взглядов вашего муфтия. Все-таки, знаете ли, Европа при вашем стремлении...» Буро не стал далее распекать Джамшида. Тот повесил голову и приуныл от того, что снова выказал себя в глазах англичанина дикарем. «А теперь поезжайте-ка в ближайший дом» и спросите, как величает достопочтенного муфтия, и где его можно застать после заката. «Дом муфтия я вижу и отсюда», — указал Джамшит на молельный дом с небольшой пристройкой. «Только к чему нам дожидаться заката? Не лучше ли дождаться, пока он окончит свое поучение, и тогда...» «Ни в коем случае», — оборвал его буре. «Сейчас мы доберемся до Ташкента и отдохнем в какой-нибудь чайхане». Не знаю, как вы, молодой человек, а я изрядно устал в дороге. Должны вы проявить уважение к моим сединам. Джамшит покорно повернул коня, и они продолжили свой путь. Именно в этот час, когда солнце только начало свой путь к закату, к каральскому форту приближался всадник. Был он молод, и коня не щадил то ли в силу своей глупости, то ли в молодецкой удали. Как раз об этом и спорили денщик генерал-губернатора Покровского с привратником, потому что молодой человек направлялся примехонько к ним».